и которая было таким для миллионов людей в продолжении веков, и было и будет всегда одинаково, и всегда может быть поверено. И точно так же, как праздны и шатки были бы заключения астрономов, не основанные на наблюдениях видимого неба по отношению к одному меридиану и одному горизонту,